Полевая книжка. Якутия. В Якутию. Ну вот, я в самолете, мой рейс на Чульман. Улетаю на преддипломную практику в Якутию из Свердловска. Естественно, провожают Инга и Славка с цветами. Впервые в жизни чувствую себя настоящей очаровашкой. Это действие подаренных цветов. Мне их подарили впервые в жизни. Свердловск для меня город Инги и Славки, а значит лучший город на свете. Это была моя вторая встреча с ним. Впервые познакомилась с городом прошлой зимой. Ребята пригласили к себе в гости, водили по театрам, музеям, а когда Славка заговорщицки позвал меня зайти в их мальчуковую комнату, я приготовилась, бог знает, каким нравоучениям. а оказалось... Там собралась мужская дружеская компания, которая хотела послушать стихи в авторском исполнении. Умереть не встать. Я была близка к обмороку. На прощание Славка пообещал откидывать меня, если брошу писать стихи. Милый Славка, он единственный, кто относится к этому моему занятию всерьез. Спросила на прощание. «А что мы все-таки делали на шудье?» Ответил, хотя и покрутил пальцем у виска. Спохватилась. На горе шудья Пендыш мы делали геологическую и геохимическую съемку МБА-1 к 50 тысячам. И попутно искали золото, железо, титан и много еще чего. При этом не только кормили комаров в маршрутах. но и проходили горные выработки, а также бурили скважины. По-моему, ничего не нашли. Зато сделали кондиционную карту. Слава Богу, просветил. Всю зиму мучилась. Как бы сердечно я ни радовалась встрече со свердловчанами, душа все эти дни была наполнена чувствами горьки. Что же все-таки с нами происходит? Что будет? Тысячный раз я прокручиваю в мозгу его прощальный монолог. «Ты единственная. Я буду добиваться тебя всю жизнь, хотя бы потому, что ты никогда не полюбишь меня. А это значит, что у моей жизни будет вечная цель и никогда». Пошлого конца. Он говорил это так серьезно, так увлеченно. «Неужели я никогда не полюблю его?» если с первого взгляда наметила в пожизненные вожатые. Если не любовь, то что означает эта едва сдерживаемая боль, которая пронзает мне сердце? 22 мая 1972 года. Свердловск.